Глава 17. Новые имена. Платон, пока будем разговаривать, заряди накопители. Завтра утром они нам очень пригодятся. Сразу после приветствия капитан вручил мне привезенные с собой артефакты, и я принялся за работу, одновременно внимательно слушая его указания. С разрядившимися накопителями и двумя тюками провизии в установленное место прибыли трое всадников. Пограничники очень спешили. Солнце уже клонилось к закату, а им нужно было вернуться на заставу до темноты. «За сигнал о ночи пробуждения огромное спасибо. Завтра, еще до рассвета, мы будем готовы к рейдам, и до Стварт вернемся с хорошей добычей. А вам надо быстро уходить через степь к перевалу Круда. Путь через него знает линкур. Капитан кивнул на одного из своих бойцов. Он отправится с вами». Когда минуете перевал, попадете в герцогство Антиго-Динского. С нашим графом они не в ладах, поэтому гвардейцы здешнего вельможи туда не сунутся. Там же, на землях Динского, проживает ваш учитель. Ашкун посмотрел на сына. Я рассказал, как его найти. Да, отец, я хорошо помню. Но у Платона и Ашита нет документов. Их... не торопись. Дойдем и до бумаг. Перебил его капитан. Он достал из кармана два кругляша и протянул мне. Вот это после подпитки магии пусть нацепит алгай. Ему особенно понадобится защита после пробуждения степи. Спасибо. Я взял амулеты. Погоди благодарить. Теперь о плате за учебу. Вчера сходил в королевский банк, открыл вклад на 500 монет золотом и выписал вексель на предъявителе. Ашкун достал бумагу. Спрячь подальше, он ни в коем случае не должен попасть в чужие руки. Когда доберетесь до отделения банка, откроете именные счета на те документы, которые вчера оформлены через нашу канцелярию». К векселю капитан добавил еще две бумаги размером с ладонь. Одна на имя Алтона, горца из селения Агуры, вторая на Ишида, Угая, попросившего убежища и доказавшего свою полезность Мерегии. Имена вам сменили, чтобы было сложнее отыскать. Мысленно в который раз оценил мудрость капитана, сумевшего за короткий срок провернуть столько дел. Игун говорил, что обычно процедура оформления документов требует кучу времени и денег. А что это заселение Агуры? Пока пограничники не уехали, старался узнать как можно больше из своей новой биографии. Оно находилось довольно далеко отсюда, на северной границе Мерегии. У меня на тамошней заставе кузен служит. В прошлом году мы с ним случайно пересеклись в столице. Родственник рассказал про суровые условия тех краев. Частые ливни и, как следствие, сель, обвалы. В ходе разговора упомянул крохотное горное селение Агуры, которое пару лет назад попало под мощный камнепад. Можешь смело заявлять, тебя стукнуло по голове, еле выжил, и теперь мало что помнишь. Кузен говорил, из того селения никто не спасся. Для привязки документов к владельцу требовалась капля крови. Мое удостоверение личности активировалось сразу. Стоило капле упасть на бумагу, документ озарило яркой вспышкой. Сразу и текст стал контрастнее, и на листе появились разводы, наподобие водных знаков на наших купюрах. Мы разговаривали без ошкуна. Угай сейчас со своим новоявленным питомцем отправился на разведку, чтобы никто из гвардейцев не подобрался близко. Оно и к лучшему. Лошадкам пограничников еще предстоял нелегкий путь домой. Да и нашим лишнее волнение ни к чему. Они косились на волчару с нескрываемым ужасом. Спасибо за документы и деньги. Мы обязательно вернем. Алтон, кстати, привыкайте к новым именам. О деньгах не думай. Завтра мы заработаем гораздо больше на сокровищах пробудившейся степи. Почему вы в этом так уверены? Я заменил заряженный накопитель на пустой. Так ведь мы уже будем готовы к рейду, а остальные лишь начнут собираться». Увидев недопонимание на моем лице, капитан махнул рукой и сказал сыну. «Объяснишь ему по пути?» «Обязательно», — кивнул тот. «Угадай, Алтон, кто предупредил нас о коварных планах графских служак?» Вместо ответа пожал плечами. «Барина, племянница бургомистра». Прибежала к нам, буквально кипят негодования. Дядюшка приказал ей назначить тебе свидание и сказала, что тебя уже ищут в степи. Надо же! А я был уверен, что она не договорил, сам засомневавшись в первоначальных выводах относительно девушки. Девчонка явно к тебе неровно дышит, поверь, усмехнулся Ашкун. После того танца на званном ужине ей все барышни завидовали. Но это я так, к слову, а то, смотрю, вы совсем приуныли. Капитан вручил нам рекомендательные письма и снабдил адресами надежных людей, к которым имеет смысл обращаться в случае проблем. Передал Алгаю от отца еще один вексель, а потом несколько минут инструктировал сына. В конце добавил, «До перевала вам добираться трое суток. Постарайтесь нигде не задерживаться. Добычей сокровищ не увлекайтесь. Помните, за вами наверняка увяжется дрэк». «После пробуждения степи их тут сюда заявится не один десяток, поэтому спешите. Но и про осторожность не забывайте. Ленкур поможет». Ашкун указал на всадника лет сорока. Глядя на него, сразу решил, что мужик много времени проводил в степи. Обветренное лицо, много морщин в уголках прищуренных глаз. «Будете следовать моим советам, доберемся без происшествий», — сказал проводник, после чего добавил если повезет. Да, везение в любом деле не помеха, согласился с ним. Мы бы с удовольствием еще поболтали, но время поджимает, снова заговорил капитан. Алтон, смотри за ребятами. Игун, не теряй головы. Алгай, не гоняйся за сокровищами. Все, удачи. Ашкун забрал заряженные накопители, развернул коня и вместе со вторым бойцом поскакал в сторону заставы. Провожал их взглядом, пока не скрылись из вида, и снова мысленно вернулся к странной новости. Барина предупредила. Удивительно. Уверен, все дамочки, подосланные на званном ужине к пограничникам, имели свое определенное задание. Меня, родственница бургомистра, так еще и в сад увела на время захвата Ашида. А вдруг теперь пришла предупредить? Размышление прервал вернувшийся на своем серебристом волке Угай. Не доезжая до нас несколько метров, целитель спешился, а его зверь тут же умчался в степь. «Он отпросился порезвиться», — объяснила Шит. «Как поговорили?» «Капитан привез документы. Так что теперь мы с тобой, граждане Мерегии, капни на свою бумагу кровью». Угай активировал удостоверение, официально став Ишидом. «Алтон, Ишид, нам пора», — напомнил новый член отряда и повернул коня на север. За ним отправились Игун и Алгай. «Твой питомец долго еще будет резвиться?» «До темноты. Тогда присоединяйся». Угай устроился у меня за спиной, и мы пустились вслед за приятелями. «Куда путь держим?» — спросил целитель. «К перевалу. Оттуда ближе всего до учителя магии». Хорошо, что я не забыл взять деньги из тайников. Все золото мы сгрузили в мою торбу. Благо от этого она нисколько не потяжелела. Да и размеры не изменила. Как смотрелась пустой, такое и осталось. А самое важное, что достать что-то из нее мог только я. Специально проверяли. Для всех остальных она была порожней. Хотя сейчас там хранилось более трехсот монет золотом. Ножны от поглотителя и заряды для них. Даже мой кистень. И тот поместился внутрь. Что за новый боец? Спросил целитель. Наш проводник через перевал Ашкун привел. На первой же остановке, когда солнце коснулось горизонта, попросил Игуна рассказать, как нужно готовиться к рейду в пробудившуюся степь. Мы на быструю руку собрались перекусить, а заодно и о делах переговорить. «Все, забывай, что ты у нас не местный», — улыбнулся он. «Тот амулет, что отец передал для Алгая, требует подзарядки через каждые три часа и считается одним из лучших для неодаренных. Время зарядки чуть меньше трех часов, независимо от силы мага». «Допустим», — кивнул я, пытаясь уловить суть. «О пробуждении степи обычно становится известно незадолго перед рассветом». «Каким образом?» — не удержался от вопроса скоро сам все увидишь отмахнулся капрал а теперь представь какое преимущество будет у тех кто знает точное время три часа больше покачал головой игун перед рейдом нужно сначала заявку в канцелярии подписать а та начинает работу где то через пару часов после восхода не раньше да еще и очереди толкучка в итоге первые охотники за сокровищами сумеют выехать из ибериума примерно часов через пять К тому времени наш полковой маг уже определит, где наиболее перспективные участки и направит туда наших рейдеров. Опять же, во второй половине дня провалившиеся в степи чудовище придут в себя, а еще начнут открываться порталы с острова Дрэгов. Добывать рунит станет гораздо сложнее. Надо же, а пословица «кто рано встает, тому и бог подает» здесь тоже неплохо работает. Погоди. Так мне, наверное, стоит зарядить амулет для Алгая. Чуть позже. Дело в том, что он разряжается за три часа, независимо от того, пользуются им или нет. А как же Ленкур? Он одаренный, сообщил Игун. Для нас отец тоже передал амулеты, но они одноразовые. Заряда хватает на четыре часа. Потом медальон рассыпается, нужно заряжать новый. У Дрегов такая же защита. Нет, у них артефакты гораздо лучше. Каждый стоит больше пятидесяти золотом, и все равно купить его можно лишь в столице. Надеюсь, он хотя бы не одноразовый за такую цену? Конечно, и заряда хватает на полдня. Так, то ли Игун плохо объяснял, то ли я соображал медленно, но с амулетами для одаренных мне требовались уточнения. А одноразовое тоже нужно заряжать прямо перед использованием? Конечно, подтвердил капрал. В том и беда, что они в любых условиях не могут долго держать заряд. Наверняка волшебники, изготавливающие эти артефакты, специально сделали их расходными, чтобы денежный поток не иссякал. Хитро. Впрочем, бизнес он везде одинаков, наверное. Пока я размышлял, Игун задал самый злободневный вопрос. Словно больше нам обсуждать было нечего. Слушай, А Барина действительно тебе симпатизирует? Да откуда я знаю? Видел, как она потащила тебя в сад. Думал, вы вообще не вернетесь в зал. Ежики абонитовые. Буквально все отметили повышенное внимание девушки ко мне. Им на приеме больше заняться было нечем. Она просила ни с кем, кроме нее, не танцевать. Ответил первое, что пришло в голову. Это считается знаком симпатии? Да ладно тебе злиться. Среди первых невест Ибериума барина наименее вредная. Ты сам, что ли, на нее запал? Нет, и в мыслях не было. Тревожное ржание лошадей прервало пустую болтовню. Вернулся питомец целителя, и Угай поспешил к нему. Когда он подошел к нам, был крайне встревожен. По нашему следу идут мои соплеменники на лошадях, и среди них двое волшебников. У вас в деревне два шамана? «Питомец дал понять, что они разные», — поразмыслив, ответил целитель. «Кто второй? Неужели Дрек? «После удивительного приручения волка мне так и не удалось поговорить с Ишидом, а очень хотелось узнать, почему Угай был уверен, что хищник его не сожрет, как он понимает животное». «Думаю, что шаман мог пойти с ним на сговор», — кивнул целитель. «Значит, до наступления темноты нам нужно проехать как можно больше», — решил Игун. «Ночью тоже можем не останавливаться», — добавил Ишит. «Мой зверь проведет по безопасным тропам». Все дружно посмотрели на Укротителя, а тот через пару секунд уточнил. «Серебристый волк сейчас немного задержит погоню, а ночью будет готов выступить нашим проводником». «Он умеет разговаривать?» Нет. Но мы понимаем друг друга. Надеюсь, вы уже поняли, что зверь необычный. Больше пока я о нем ничего не могу рассказать. Каждый имеет право на собственные тайны, поэтому не стал дальше расспрашивать и на друзей строго посмотрел. Меня поняли. Слушай, ты бы ему имя дал, раз уж вы общаетесь, а то зверь, питомец. Предлагаю назвать Акелой. Объяснять оторопевшим спутникам, чье это имя, не было времени. И Шит, видимо, тоже так решил, потому что ничего не ответил на мое странное предложение, а только спросил. «Ну что, поконем?" Отправились дальше. Про себя отметил, что уже довольно сносно держусь в седле, и это не могло не радовать. Теперь бы еще никаких голосов в голове не появлялось, и тогда было бы вообще прекрасно. А то одарили возможностью общаться со степью, а суть процесса не объяснили. Могли бы методичку написать или инструкцию по применению. Как же у них все сложно.